Глава третья «Да чтоб тебя! Неужели это есть?» — выругался лежащий в своем дорогущем костюмчике прямо на земле Дмитрий. «Есть! Черт бы его побрал! Есть!» — вторил ему Давид, расположившийся в той же позе. Лежавший рядом Навин лишь присвистнул. Ну а я, стоявший рядом, с улыбкой наблюдал за этим зрелищем. «Что тут вообще происходит?» Все просто. Эта троица заставила меня, наконец, показать им свою машину. И если я говорю «показать», то это значит чуть ли не осмотреть каждый винтик. Разве что разбирать что-то я запретил. Они уже оценили мотор и теперь лазили под днищем, обсуждая увиденное. И плевать им было на то, во что они одеты. Когда перед глазами такое сокровище, обо всем остальном забываешь. «Парни, что тут еще сказать?» «Сразу говорю, в салон я вас в таком виде не пущу. Мне жалко тех, кто потом там все будет вычищать после вас», — фыркнул я, когда они, наконец, поднялись с земли. «Ладно, в следующий раз», — махнул рукой Дмитрий, вернувшись к мотору. «Не, ну вы видели. Ручная работа, выполненная настоящим профессионалом. Если честно, мне кажется, Владу ее продали с очень приличной скидкой. Я, к сожалению, не знаю, сколько точно стоит данная лимитированная модель». Увы, производитель предпочитает не разглашать подобные сведения. Но точно знаю, что пару лет назад подобный экземпляр того года стоил примерно 180 лямов. Сомневаюсь, что внезапно они стали дешевле. Я чуть было не присвистнул. Скидка вышла и вправду очень приличной. Я купил за сотню. И сомневаюсь, что подобный бонус был лишь за то происшествие в автосалоне. Оно того не стоило. Репутация и все дела, это понимаю. Но даже так слишком большая скидка. Нет. Тут явно что-то еще. Решили задобрить возможного торгового партнера? Возможно. Им ведь тоже для производства требуются материалы из разрывов. Ну да ладно. Разберемся с этим по ходу дела. Эх, сомневаюсь, что отец позволит мне купить даже нелимитированную Волга М121. — Скажет, слишком дорого. И он прав, но все же... Эх, ничего не поделаешь. — Мне отец тоже не позволит этого сделать, — печально покачал головой Давид. — Скорее сам себе ее купит. Если уже не купил. Зная его, это вполне возможно. Пусть это и не гоночная машина, которыми он увлекается, но такое авто представительского класса он точно не упустит. «Я вообще молчу», — поднял руки Навин. «Мне о подобном только мечтать». «Хм... А ведь если совершенно случайно мой руссобалт сломается, ты ведь сможешь подвозить меня до школы и обратно?» Задумчиво, почесав подбородок, спросил Морозов. «Знаете, моя старушка тоже уже на ладан дышит», — блеснули глаза Давида. «Да и у меня с утра барахлило», — понимающий оскалился Олег и все трое предвкушающе уставились на меня. «Ладно, ладно, да будет так», — рассмеявшись, согласился я. Парни еще долго осматривали каждую деталь машины, пока кое-кому не пришла великолепная идея испытать ее в деле. И он имел в виду совсем не поездку. «Слушай, говорят, она выдерживает заклинания вплоть до ратника. Может, испытаем?» Разумеется, предложившим оказался Дмитрий. Только ему могло прийти в голову атаковать заклинаниями машину за сотню миллионов рублей. И на удивление, все остальные его поддержали, в том числе и я. Ну а что, надо и вправду проверить, так ли она защищена, как обещали. Мне ведь на ней еще ездить. Так что, открыв двери гаража, мы удалились на расстояние удара. Правда, перед тем, как начать, я отправил сообщение по внутренней сети, чтобы не поднимали тревогу. Еще не хватало тут панику устроить. Сразу же мы решили начать с тяжелой артиллерии. Давид запустил булыжник размером с человеческую голову и... Ничего. Следом тут же полетело несколько сосулек и кровавых копий. Ну а убедившись, что все в порядке, мы перестали себя сдерживать. Лишь минут через пять поток заклинаний угас. — Не царапины! — восхищённо произнёс Давид. И он был прав. Даже такой поток заклинаний не оставил и царапины. Более того, даже стекла не пострадали. Я на такое лишь пораженно присвистнул. Теперь понятно, почему она стоит таких денег. Защита впечатляет. Даже три подмастерия не смогли ничего сделать. Да, это не панацея, ведь есть множество магов куда сильнее нас. Но и так, большое подспорье в деле сохранения моей бренной тушки. Я офигею! Да, мой Руссо тоже подобное выдержал бы. Ну уж точно не без повреждений. А тут надо будет все же поговорить с отцом. Горькие в этом году прыгнули выше головы. Ради такой защиты потратиться не жалко. Если обычная модель не сильно уступает лимитированной, то это огромный скачок. Надо бы все проверить. Странно, что после такого акции газ не взлетели вверх. Видимо, решили сыграть не на рекламе, а на реальной демонстрации. Хм... «Влад, походу, они решили сделать эту демонстрацию как раз из тебя. Разумеется, не сами. Но только тупой не знает, что на тебя покушались и, вероятно, продолжат это делать. Только представь, какая реклама будет. Цепиш выжил только благодаря «Волге». Продажи скакнут до небес. Надо бы закупиться их акциями». «Возможно», — кивнул я, задумавшись. «А ведь и вправду все сходится. Думаю, уже никто не сомневается, что покушения продолжатся». И лишь вопрос времени, когда информация о них перейдет в общественное пространство. Рекламная кампания выйдет бомбическая. Конечно, если я выживу, как и машина. Ну а если нет, думаю, договориться со СМИ и скрыть марку машины для горьких не составит труда. Хороши, что уж тут говорить. Я их даже сильнее зауважал. Интересно, а могла ли та сцена в автосалоне быть их заготовкой? Хотя нет. Вряд ли они настолько заранее знали, когда я к ним заявлюсь. Да и приду ли вообще? Не говоря уже о том, что существенной выгоды эта сцена им не несёт. Продать данную машину они могли мне и другими способами. В крайнем случае, всегда можно просто подарить, найдя подходящий повод. Скорее, их директор просто воспользовался подвернувшейся ситуацией. Надо бы мне тоже закупиться их акциями. Стрельнуть они могут сильно в случае, если все будет так, как я думаю. И почему-то я не сомневаюсь в этом. Я не смогу вечно сидеть в академии. А значит, варианты с моим устранением уже прорабатываются. И знаете, я оказался абсолютно прав. Прошла всего неделя после тех наших опытов с машиной, как все случилось. В обычный будний день я возвращался домой на автомобиле, Прямо перед въездом на мост Бетанкура все и случилось. Два грузовика протаранили стоявшие спереди и сзади машины, отрезая пути к отступлению. Но ну, следом тут же раздались выстрелы из пулемета, расположенного в окне здания на обочине дороги. Изнутри же я слышал лишь легкий стук, будто дождь барабанил по стеклам. Видимо, поняв, что пули бесполезны, в нашу сторону была направлена РПГ. «Господин», — спокойно спросила Инга, не оборачиваясь. «Тарань! Уходим отсюда!» — приказал я. «Есть!» — тут же выполнила она мой приказ, въехав прямо в капот стоящего перед нами грузовика, заставив его развернуться на месте. Следом раздался взрыв. Ракета РПГ все же достигла нас, даже заставив машину немного припрыгнуть. Вот только продолжить движение это ей не помешало. И мы просто уехали домой. Благо, оставалось не так много, да и других засад на пути не было. Почему я просто уехал, а не отправился ловить убийцу? А зачем? Это был лишний риск, который вряд ли бы что-то дал. Уверен, этот человек не знает имени заказчика. А если и знает, то выпьет яд раньше, чем его схватит. На месте заказчика я бы вообще заминировал тот дом, чтобы погрести меня под его обломками, если решусь рвануть в лунзель. К тому же, у меня и не было цели ловить именно данного преступника. Как и убивать его? Нет. Возможно, это прозвучит эгоистично, но, услышав предположение Морозова, я решил использовать это себе на пользу. Если покушение все равно не предотвратить, то с него надо получить выгоду. Более того, если местные власти даже не чешутся с поисками заказчика, стоит их немного подстегнуть. Так что уже к вечеру во все крупнейшие СМИ попадет запись данного происшествия с нашего видеорегистратора. Слуги решили заработать, продав информацию. Бывает. Я тут ничего не смог сделать, увы. Ну а дальше возмущенные жители города поднимут шум, еще бы. Такое громкое покушение почти в центре города. Да еще и преступник сбежал. Кое-кому придется начать шевелиться, особенно когда среди возмущенных будут далеко не бедные жители Васильевского острова, рядом с которым все и произошло. А эти люди крайне не любят, когда их покой нарушают. Вскоре начала распаляться буря. Происшествие не осталось незамеченным. К этому еще добавилось то, что в одной из протараненных грозойками машин оказался сынок какого-то аристократа из побочной ветви рода Вяземских. К счастью, остался жив, но получил ранение средней тяжести. Это лишь добавило шума. Еще немного, и все мои цели окажутся выполнены. На какое-то время дорога от Академии до дома станет абсолютно безопасной. Да и в иных местах станет поспокойней. Надо им лишь немного помочь. Также, воспользовавшись советом Морозова, я все же закупился акциями газ. Ожидаемо на таких новостях, что даже после выстрела из РПГ их машина смогла своим ходом покинуть место происшествия, их акции разом скакнули вверх. Так что я еще и неплохо заработал на этом. Даже отбил стоимость этой самой машины с излишком. Эх, всегда бы так. Чтобы за нападение на меня мне еще и платили. Тогда я был бы не против повторять это и чаще. Одни доходы с минимальными расходами. Небольшой ремонт машине все же пришлось сделать. По крайней мере, шинам. Пусть они и с автовосстановлением, но после такого их форма несколько страдает. Делал я это, кстати... В том самом автосалоне, где меня сразу же встретил директор. «Господин Цепиш, рад, что вы в полном порядке!» Радостно и даже вполне искренне улыбался он. «Не беспокойтесь, весь ремонт за наш счет. Сделаем его прямо сейчас. А пока давайте выпьем чаю». Еще бы не были рады, ведь очень неплохо заработали недавно», — усмехнулся я, проследовав за ним к столику, где уже стояло все необходимое. Прибежавшие мастера быстро укатили машину куда-то внутрь салона. «Как можно? Я искренне забочусь о вашем самочувствии. Тем более вы же не будете отрицать, что совершенно не зря купили нашу новую машину». «Это да», — кивнул я. «Вот и я о том. Я видел вашу прошлую модель. Пусть это и превосходный образчик нашего автопрома, но уже несколько устаревший. В защите он точно не сравнится с новинкой». Своими новыми моделями мы помогаем сберечь вашу жизнь. «А что может быть ценнее жизни?» — развел он руками. «Ну и да. Я немного заработал. Что в этом плохого? Тем более, насколько мне известно, вы тоже это сделали». «Хорош, мужик. Реально хорош. Уверен, они либо уже запустили этот лозунг про сохранение жизни в рекламу, либо совсем скоро запустят. И вправду». Нет ничего ценнее жизни, разве что честь для аристократов. Но ею уж точно никто не торгует. По крайней мере, в открытую. Не поймут. -с. У вас хорошая финансовая служба, раз даже такое знает, обменялись мы понимающими взглядами. Ну, вы ведь не скрывали ничего, покупали все на свое имя. Но наши аналитики следят за крупными покупками акций. Необходимость, знаете ли. Тем более, что в свободном обороте их не так уж и много, процентов 10. Остальное в разных пропорциях принадлежит членам рода. Иногда эти свободные акции пытаются использовать во внутрисемейных играх. Тогда приходится немного погрозить пальчиком. Но все же выводить из оборота мы их не собираемся. Даже такое минимальное влияние извне стимулирует компанию развиваться, не позволяя застаиваться. Уж больно многие на этом погорели. «Мы не хотим повторения их судьбы». «Понимаю», — кивнул я, попробовав напиток, стоявший на столе. «Прекрасный чай». «Спасибо. Специально заказывал прямо из Пхарата. Все же в чае с китайцами могут сравниться только индусы. Увы, у нас слишком мало земель, где можно его выращивать. Да и климат все же немного не тот, увы. Благо, в нынешние времена с поставками даже из таких далей проблем нет». «Знаете...» — вновь немного отпил этого прекрасного напитка. «Восхищаюсь вашей коммерческой жилкой. Не будь вы наследником рода, попытался бы сманить к себе на работу, ведь обычно это испытателям платят, а не наоборот. Уверен, сейчас еще ваши ребята там, внутри, проверяют последствия выстрелов и того взрыва ракеты, собирая статистику. Мне лестны ваши слова, но, вы вы бы сами отказались от такой подработки». Слишком уж это подозрительно выглядело бы. Впрочем, мы можем и заплатить, вот только не банальными деньгами, это было бы слишком скучно. Что вы думаете о том, чтобы в вашем графстве появился один небольшой заводик, как раз производящий машины для вашей местности. Разумеется, куда более бюджетные варианты, чем Волга. Решили расширяться, значит, ухмыльнулся я. Допустим, смотрю на это предложение положительно, Но не боитесь, что хозяин графства может внезапно поменяться? Это было бы весьма печально, особенно в свете последних событий. Ведь до нас дошла информация, что в Концанце началось строительство телепорта. На это, знаете ли, может здорово удешевить производство. И это не говоря уже о базе материалов из разрывов, что располагается прямо под боком. В последние годы их использование при производстве все увеличивается. Мы давно думали о расширении, а тут такой вариант. Уверен, когда новость о телепорте распространится, количество поступивших к вам предложений резко увеличится. И вы хотите стать одним из первых. Понимаю. Ваша разведка работает просто превосходно. Ведь первые материалы, что могли бы выдать задуманное, на место строительства привезли только вчера, кивнул я. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Не хотелось бы вас обидеть. «Но если вы спрашиваете, надеюсь, что это не произойдет. Ведь тогда неизвестно, что будет с порталом. Скорее всего, его не достроят. Но даже так, нам все равно необходим был прямой доступ к поставкам необходимых материалов. А с новым владельцем, если уж так случится, мы договоримся». «Честно. И я это уважаю», — понимающий кивнул ему. «Хорошо». Считайте, что предварительное согласие вы получили. Присылайте документы с условиями. Мы рассмотрим их, после чего продолжим разговор уже более конкретно. Отказываться от такого предложения было бы глупо. Мне дополнительные налоги лишними не будут, но моим подданным не помешают хорошие машины по сниженным ценам. После чего мы продолжили пить чай с печенюшками и ожидать мою машину. Управились за час заменив шины и убрав несколько царапин что все же появились на машине после взрыва и кстати горький оказался прав в ближайшие дни мне стало поступать все больше предложений на строительство заводов или банальных представительств различных компаний телепорт есть телепорт он сильно упрощает любые логистические цепочки я даже соглашусь с большинством предложений Правда, придется разместить весь этот промышленный комплекс подальше от города. Пусть очистные сооружения сейчас работают отлично и загрязнений почти не предвидится, но все равно не стоит портить этот прекрасный вид заводами, тем более что Констанция в некотором роде курортный город. А если все получится, скоро еще станет экономическим центром целого региона.